Глава двадцатая Когда наша машина въехала во двор особняка, я окинула беглым взглядом дом, ставший уже родным, и невольно подумала о том, что прошла целая вечность с того момента, как мы с Богданом отправились на прогулку. За столь короткое время столько всего произошло, что даже поверить было страшно. Можно сказать, что изменилась вся жизнь. «Яра, что-то случилось!» Мужской голос был наполнен тревогой. Посмотрев на своего спутника, поняла, что на какое-то время совершенно забыла обо всем. Такое поведение, конечно, встревожило волка. «Все в порядке», — улыбнулась в ответ. Просто задумалась. «О чем?» — поинтересовался Богдан. «О том, что время стремительно несется вперед, а события меняются так быстро, что просто следить за ними не успеваешь». Оборотень улыбнулся. «Теперь все самое страшное осталось позади». Надеюсь. Искренне ответила ему. Егор помог мне выйти из машины и подал костыли. Я медленно поковаляла к дому. Богдан следовал рядом, держа в руках мою сумку. Внезапно дверь распахнулась, и на крыльцо нас встречать вышла Елена Александровна. Увидев женщину в полном здравии, я радостно улыбнулась. «Как же я рада вас видеть!» Невольно выдохнула, едва подошла к ней. «Яра!» Женщина, отбросив в сторону всякий этикет, крепко сжала меня в объятиях. «Как же хорошо, что ты вернулась! Как ты себя чувствуешь?» «Все в порядке», — заверила в ответ. «Ничего, девочка, ничего. Гипс — это такая мелочь. Не переживай. Я всегда буду рядом и помогу, если нужно. Спасибо. Мама! Ама!» Из дома послышались детские голоса. На моем лице автоматически расплылась улыбка. «Заждались», – прокомментировала ситуацию женщина. «Они так скучали». Я вошла в дом и сразу увидела малышей. На детях сегодня были пестрые костюмчики, состоящие из штанишек и удобных футболок. Вещи были одинаковыми, только цвета разные. У Вики преобладали яркие теплые желто-красные тона, а вот у Марка – сине-голубые оттенки. «И-и!» Взвизгнув, Вика вырвала ладошку из рук Татьяны и бросилась ко мне. Быстро-быстро, перебирая ножками, она долетела до меня и, уткнувшись в бедро, выдохнула. «Мама! Моя девочка! Моя хорошая!» Понимая, что мне безумно хочется обнять малышку, Богдан подхватил ее на руки и поднес ко мне. Поцеловав пухлую щечку, заглянула в голубые глазки и выдохнула. «Как же я соскучилась!» А потом бросила взгляд на Марка. Мальчик серьезным взглядом рассматривал меня, при этом то и дело хмурясь. Марк, малыш, ласково посмотрела на него. Иди ко мне. В отличие от сестренки, которая летела как угорелая, мальчик подошел медленно, коснулся пальчиками гипса и, подняв голову на меня, внезапно промолвил: "У, бу! Это было так трогательно, что я чуть не расплакалась." Малыш явно переживал за меня, хотя был еще совсем маленьким. Марк поднял голову и протянул руки. Мол, ну возьми же. В тот же момент Татьяна подхватила его и поднесла ко мне. Мальчик ручками обвил мою шею и блаженно выдохнул. Ама! Да, этих малышей родила не я. Но полюбила их всей душой, считая своими детьми. И теперь ничего не имело значения, кроме улыбок двух волчат. От которых таяло сердце. Добрый день! внезапно раздался приятный мужской голос. Скинув взгляд, увидела на пороге гостиной и пазантного бринета с газетой в руках. Его темные волосы уже посеребрила седина, которая придавала незнакомцу особый шарм. На вид ему было за 60. Я бросила вопросительный взгляд на Богдана, невольно отметив их сходство. Сомнений не осталось. Это был его отец. Здравствуйте! Немного растерянно ответила я, не понимаю, почему меня никто не предупредил, что предстоит знакомство со старшим поколением семейства Наумовых. За спиной мужчины показалась миниатюрная брюнетка с пышной прической на голове. Дама была одета в элегантный юбочный костюм, который подчеркивали изделия из жемчуга – бусы, браслеты, различные кольца. Незнакомка окинула меня пристальным взглядом, а потом весьма властно промолвила. «Сынок, может, уже познакомишь нас со своей избранницей?» В женском тоне буквально скользило недовольство, и мне сразу стало понятно, что выбор сына родственнички не одобряют. Неловкость ситуации моментально почувствовали все, включая детей, которые притихли и теперь, насупившись, из-под лобья, недовольно поглядывали на дедушку и бабушку. Богдан подошел ко мне и слегка приобняв промолвил. «Яра, познакомься. «Мои родители. Тихомир Алексеевич и Арина Дмитриевна». Автоматически кивнула, приветствуя их, просто не зная, что еще делать. «А это моя любимая женщина. Яра». Продолжил мужчина, подчеркивая интонации, какое важное место я занимаю в его жизни. «Мама!» – внезапно громко и весьма авторитетно заявила Вика на руках Богдана. Малышка говорила так уверенно, что невольно разрядила обстановку, вызывая на лицах оборотни улыбки. «Значит, мама!» – хмыкнул Тихомир Алексеевич и пристально посмотрел на меня. «Я рад познакомиться с избранницей сына». «Мне тоже очень приятно», – промолвила в ответ, невольно пододвинувшись поближе к Богдану. Арина Дмитриевна просто молча сверлила меня взглядом, от которого было не по себе. Татьяна, почувствовав всю неловкость ситуации, забрала Вику из мужских рук и отправилась с детьми в сад. Елена Александровна подхватила сумку с моими вещами, которую Богдан оставил на входе, и поспешно поднялась на второй этаж. «Сынок!» – промолвила Арина Дмитриевна, едва все посторонние удалились. «Я правильно понимаю, что ради этой женщины ты расторг помолвку с Варварой?» Этот вопрос в данный момент казался абсолютно неуместным. и автоматически поставил меня в неловкую ситуацию. Но дальше стало еще хуже. Мать Богдана возмущенно выдохнула. «Я не понимаю, как можно было променять чистокровную волчицу из хорошей семьи на вот эту девушку. Мало того, что она человек, так еще и до обольстительницей ей весьма далеко. Не понимаю, что ты в ней нашел?» От подобной речи я обомлела. Стало так неприятно, что появилось желание просто развернуться и уйти. Да, человек, да, не ослепительная красавица, но у меня была гордость, а еще самолюбие, которое топтать я никому позволять не собиралась. Глубоко вздохнув, решила высказать все, что думаю, по этому вопросу, но Богдан опередил меня. Мужская рука Натальи сжалась крепче, а потом последовал ответ, наполненный ледяным холодом и абсолютным спокойствием. «Яра, моя истинная пара, нас благословила сама Луна, и надеюсь, на этом твои вопросы иссякнут. А еще, я прошу, вернее требую, чтобы и ты, и отец относились к ней с должным уважением. Она моя жена и мать детей, нравится вам это или нет, мне все равно. Помолвка с Варварой разорвана, и больше я о ней даже слышать не хочу». «Сынок, я не ослышалась!» Женщина едва не взвизгнула. Она буквально кипела от негодования, периодически бросая на меня взгляды, как на источник неприятностей. «Мама!», Мама" — прорычал Богдан. «Арина!» — одернул супругу Тихомир Алексеевич. «Успокойся! Наш сын все предельно ясно объяснил. Ты сама разве не понимаешь, что обратной дороги к прошлому нет? Но...» «Арина!» Власно произнес мужчина и качнул головой. «Прекрати. все это выглядит ужасно. Представь, что подумает о нас Яра». В ответ женщина усмехнулась, но промолчала. Сразу стало понятно, кто в доме хозяин. «Так, Яре нужно отдохнуть», – внезапно заявил Богдан. Врач рекомендовал не давать большой нагрузки на ногу. Сейчас главное лекарство – покой. Поэтому познакомиться поближе можно и позднее. Прежде чем я успела сообразить, что происходит, мужчина внезапно отобрал у меня костыли. Прислонив их к перилам лестницы, он подхватил меня на руки и, бережно прижимая к себе, стал спешно подниматься наверх. «Тихомир! Ты это слышал? И это наследник рода!» – раздалось возмущение. «Арина, тихо!» – послышал из «Наш сын знает, что делает!» После этих слов Богдан ускорился. Он буквально взлетел по лестнице, и очень скоро мы оказались в спальне. Аккуратно посадив меня на постель, мужчина опустился на корточки и, заглянув в глаза, промолвил. «Родная, прости за эту безобразную сцену. Просто мама...» Он замолчал и тяжело вздохнул. «Никак не может простить тебе разрыв помолвки», – уточнила я. «И это тоже. Понимаешь, они с отцом заранее распланировали мою жизнь». И мама искренне верила, что все так и будет. Но сначала появилась Руслана. Двойняшки. А затем Луна подарила мне счастье. Тебя. «Богдан, почему ты не предупредила приезде своих родителей?» Вопросительно посмотрела на него. «Только не говори, что хотел сделать сюрприз». «Мне кажется, я тебе сообщил, что отец должен приехать. Они прилетели с мамой на следующий день после твоего похищения». И мне было абсолютно не до них. А потом больница, дети, тревога за тебя. Если честно, за последнее время мы толком даже не виделись. Я хотел сказать о родителях по дороге домой, а потом речь зашла о Даниле, и все вылетело из головы. Я тяжело вздохнула, но промолчала. На Богдана действительно очень много чего навалилось за последнее время. И тот факт, что он замотался и ничего не сказал о приезде родственников... Мне было вполне понятно. Я видела, оборотень не лжет, а еще расстроен поведением матери. «Все будет хорошо», – внезапно произнес он, стараясь успокоить меня или себя. «Не уверена», – честно сказала в ответ. «Твоя мама явно дала понять, что совершенно не рада мне. Как мы будем общаться дальше, я просто не представляю». «Знаешь, родная, мнение родителей в данном вопросе абсолютно неважно». Они у меня не спрашивали согласия, когда договорились о помолвке. Самостоятельно распланировали мою, кстати, жизнь, так, как им хотелось. Поэтому выброси все из головы. Ты – хозяйка в этом доме, и никак иначе. Богдан заявил это весьма решительно, так что сомнений не было. Именно так он и считает. «Хочешь чаю? Или перекусить?» – уточнил мужчина, поднявшись с корточек. «Нет». Почнула головой, а потом вздохнула. «Мне бы в душ!» «Сейчас организуем!» Богдан вышел. «Костыли мои, прихвати!» Крикнула ему вслед. За окном послышался писк детей. Громкий, задорный, веселый. Встав с кровати, опираясь на деревянную спинку, подошла к окну. Двойняшки под присмотром Татьяны пытались играть в мячик. И если Марк хотел пинать, то малышка считала, что его веселее кидать. Дети спорили, ругались, хмурились, а потом решили подраться. Вик отреснула брата, а тот в долгу не остался. И двор в один миг наполнился детским ревом. Татьяна тут же бросилась к детям, стараясь их успокоить. В этот момент из дома вышла мать Богдана. Решительно подойдя к двойняшкам, она окинула их пристальным взглядом, поджала губы и довольно строго произнесла. «Прекратите! Вы уже большие!» и должны вести себя соответственно от такого тона опешила не только я но и няня и дети малыши подняли заплаканные личики на бабушку и недоуменно замерли никто и никогда с ними так не разговаривал вы дети альфы стаи продолжила женщина поучительным тоном и рыдать на публике никуда не годится понятно не знаю какой реакции арина дмитриевна ожидала от таких крох На двойняшки, как всегда в сложных ситуациях, обоюдно проявили свой характер. Вика отпустила мячик на землю, а Марк с большим удовольствием пнул его в сторону бабушки. Конечно, мальчик не попал, но явно дал понять, что он и сестренка думают по поводу подобных нравоучений. Мать Богдана, осознав это, покраснела и рявкнула. «Никакого воспитания! Да и это и не удивительно! Их мать была неизвестна кем!» От такого громкого звука дети перепугались и снова расплакались. Кроме того, Вика, подняв с земли какую-то ветку, зашвырнула ее в бабушку, сообщив той. «Бяка! Да что они себе позволяют?» – взвилась женщина. «Никакого уважения к старшим! Татьяна, вы их гувернантка, и в том, что они абсолютно никому не подчиняются, есть и ваша вина!» Няня невольно покраснела, но спорить не решилась. Мать Богдана, видимо, была из той категории людей, которые вечно всем недовольны. Если честно, смотреть продолжение этого безобразия не было ни сил, ни желания. Я сожалела только об одном. Нога в гипсе, а костыли остались внизу. Больше всего на свете сейчас хотелось спуститься во двор и поставить зазнавшуюся даму на место. Поддавшись эмоциям, распахнула створки и, свесившись с окна, рявкнула. Двойняшки... хозяева в этом доме, и позволяет себе то, что ему местно. Ни капли больше, ни капли меньше. Мать Богдана подняла голову, смерила меня высокомерным взглядом и уточнила. Я так понимаю, это твое воспитание? Ну, пока невоспитанность показываете только вы, потому что считаете вправе позволить себе разговаривать в подобном тоне с детьми, которым и так немало досталось». Им досталось, потому что их мать была и мадам, такой же, как ты. Да, невольно усмехнулась. Мне стало даже жаль маму Богдана, которая не понимала, что своим поведением и хамским тоном прежде всего унижает сама себя. Да! язвительно ответила женщина, вот я была хорошей матерью, которая бросила единственного сына на нянек. Перебила ее и усмехнулась. Прежде чем кого-то учить. Может, стоит посмотреть на саму себя? Да как ты смеешь? Арина Дмитриевна пришла в ярость. Ее облик стал расплываться, и я отчетливо увидела морду темно-серой волчицы, но испугаться я не успела, потому что к женщине подбежал темненький волчонок и грозно зарычал: Марк, как это понимать? Мать Богдана опешила. Рр! Невольно рявкнув, века в облике зверя встала рядом с братом. Светло-рыжая шерсть стояла дыбом. Моя грозная защитница была очень-очень сердита. Арина Дмитриевна подняла на меня взгляд и хитро уточнила. "Довольно! Вот чего ты добилась!» «Мама!» – внезапно раздался голос Богдана. «Тебе не кажется, что сегодня ты перешла все допустимые границы?» «Сынок, как ты можешь?» «Быть свидетелем семейной сцены мне не хотелось, поэтому я отошла от окна». В этот момент как раз раздался стук. В комнату заглянула Елена Александровна, которая пришла мне помочь принять душ и переодеться. «Ама! Ммм! Нить! Мама! Ама!» Детские голоса прерывали мой сон, но открывать глаза я не торопилась. Было безумно интересно, что двойняшки будут делать дальше. Малыши менялись ежедневно. Каждое их маленькое достижение на самом деле являлось огромной победой. Елена Александровна помогла мне принять душ, а потом накормила очень вкусным домашним бульоном с зеленью и тушенным мясом с пряными травами. После этого обеда напала безумная лень, стала клонить в сон. И, собственно говоря, я не придумала ничего лучше, как удобно устроиться на постели, завернувшись в мягкое покрывало. — Тихо! — раздался мужской шепот. — Мама устала, болеет, ей нужно отдохнуть. идемте нет, авторитетно заявила вика послышалось шуршание а затем ко мне прижалась маленькое детское тельце больше притворяться спящей я не смогла потому что на губах расплылась улыбка приоткрыв глаза увидела малышку которая с невероятным обожанием смотрела на меня марк тот же пододвинулся ближе и положил голову мне на живот погладив его по макушке промолвила зайчики мои маленькие Богдан виновато улыбнулся. «Прости, что разбудили, но удержать их просто невозможно. Рвались к тебе с немыслимой силой. Я и Татьяна сначала боролись, а потом осознали, что их проще пустить, иначе своими криками они точно разбудят». «Все в порядке». Приподнявшись, бросила взгляд на часы, расположенные на прикроватной тумбочке, и качнула головой. «Я и так весь день проспала». «Так». Богдан встал и решительно шагнул к постели. «Мама проснулась. Вам пора к няне, которая вас уже заждалась». Двойняшки нахмурились, приготовившись расплакаться. Но мужчина предупредил. «Мама к вам заглянет позже, так что никаких слез. Вас ждет вкусный ужин». Услышав о еде, дети одновременно заулыбались. Ловко подхватив малышей на руки, Богдан уточнил. «Яра, я сейчас отнесу сорванцов Татьяне и вернусь. Ты не против поужинать сегодня вместе?» «Хорошо», – кивнула в ответ. Когда мужчина ушел, встала с постели и поковыляла к шкафу. С гипсом особо было не до выбора одежды, поэтому достала удобный свободный сарафан. Переодевшись, едва успела собрать на макушке хвост, как раздался стук в дверь и послышался мужской голос. «Яра, я могу войти?» «Да», – Богдан заглянул в спальню. Окинув меня довольным взглядом, он сокнул. «Ты очень красивая!» «Спасибо за комплимент». «Это правда?» Мужчина подошел ко мне и уточнил. «Ты позволишь взять тебя на руки?» «Да я, наверное, смогу по лестнице спуститься сама». Пожала плечами. «Мне доставит удовольствие донести тебя до машины», промолвил Богдан. «Мы куда-то едем?» Уточнила у мужчины, подумав, что для выхода в свет я сейчас не готова. Да и к новым знакомствам тоже». Мама Богдана желание знакомиться с оборотнями вообще отбила. Мне теперь невольно казалось, что в их обществе много подобных ей, сварливых, с большим самомнением и весьма недальновидных. Да, я хочу поужинать в каком-то тихом, уютном месте подальше от дома. Нам надо спокойно поговорить. Ты не против? Нет, качнула головой. Сердце забилось сильнее, потому что я поняла. «Сегодня, наконец-то, Богдан расскажет мне обо всем, и на многие мои вопросы найдутся ответы». Мужчина ловко подхватил меня на руки и решительно направился вниз. «А мои костыли?» – вопросительно уставилась на него. «Тебе они не понадобятся», – послышалось в ответ. Усадив меня в машину, Богдан ловко пристегнул ремень и поспешил за руль. Уже через мгновение мы мчались в сторону города. В салоне звучала тихая приятная музыка. Было пока непонятно, куда мы едем, но задавать вопросы я не торопилась. Внезапно мой спутник промолвил. «Яра, прости, пожалуйста, за ту неприятную сцену, что устроила мать. Я все слышал. Мне безумно жаль, что все так случилось». «Ты ни в чем не виноват», — вздохнула в ответ. «Просто я ей не нравлюсь, и мы вряд ли когда-нибудь найдем общий язык». «Она примет тебя, когда узнает лучше», — заверил Богдан. По его тону стало понятно, что он в это действительно верит. Только вот… его мама оказалась весьма своеобразной дамой. Ей просто-напросто не нравились люди и все, что с ними связано. Даже собственные внуки вызывали у нее недовольство, и мне бы хотелось, чтобы она жила как можно дальше. Уже ясно было, что мы всегда будем по разные стороны барьера, который преодолеть невозможно.